«Выпустите её!» Тома стоял у двери тюрьмы, сложив на груди руки. «Выпустите её, а тогда поговорим. Поверьте, будет очень интересно!» С ног до головы покрыты грязью и сажей, со слипшимися от пота волосами, Ньют явно был не в духе. «Томми, это просто! Пожалуйста! Только открой дверь и выпусти её! Пожалуйста!» «Нет, на этот раз Ньюту не отвертеться!» Минху стоял рядом, уперев руки в бокам. «Да как мы можем ей доверять?» – взорвался он. «Стоило только яичную садком, и как из приют покатился к чертям собачьим. Она ведь даже признала, что это она чему-то там положила начало». «Он прав», — сказал Ньют. Но Томас не сдавался. «Мы можем ей доверять. Мы с ней только и разговариваем, что о побеге из лабиринта. Она была послана сюда, так же, как и все мы. Глупо считать, что она несет ответственность за то, что здесь происходит». Ньют фыркнул. «Тогда какого черта она сама заявила, что чему-то там положила начало?» Томас пожал плечами, отгоняя мысль о том, что в словах Ньюта, пожалуй, содержится разумное зерно. Действительно, у происходящего должно быть объяснение. Кто знает, у нее шарики за ролики заехали, когда она отходила от комы. Может, каждый из нас пошел через то же самое, когда сидел в ящике. Наверняка тоже нес хихинею, прежде чем очнуться. Выпустите ее. Ньют с минху обменялись долгими взглядами. Ну уже настаивал Томас. Что она, по-вашему, примется бегать по двору и набрасываться с ножом на каждого встречного поперечного? Минх вздохнул. «Ну ладно, выпусти эту «Я не психовная, крикнула Тереза. Двери стены приглушили ее возмущенный вопль. «И слышу каждое ваше слово, придурки!» Глаза Ньюта расширились. «Томми, какую милую подружку ты себе завела, однако!» «Хватит волынку тянуть!» — рявкнул Томас. «Нам много чего надо сделать, прежде чем Гривера заявится сегодня ночью, если только они не час, не пожалуй, днем!» Ньют усмехнулся и подошел к двери, выживая из кармана связку ключей. Щелкнул замок, и дверь широко распахнулась. «Эй, выползай!» Тереза выскочила из коморки и смерила Ньюто гадающим взором. Такого же приветствия удостоился и Минху. Затем она подошла к Томасу и провела ладонью по его руке. От этого прикосновения юноша пробрала дрожь. Он готов был сквозь землю провалиться от смущения. «Так давай, рассказывай», — потребовал Минху. «Что за светлая идея вас посетила?» Томас взглянул на Терезу, как бы прося о помощи. «Ну что?» — скинулась-то. «Говори, лучше ты. А они, небось, думают, что я серийный убийца?» «На то. Уж больно у тебя вид, Грозный!» — проворчал Томас и обратился к Ньюту с Минхом. «Окей. Когда Тереза только-только пробуждалась от спячки, в ее голове мелькали обрывки разных воспоминаний. Она...» «Юноша едва удержался от того, чтобы не брякнуть, что она говорила напрямую в его мозг. Она сказала мне позже, что запомнила одну вещь. Лабиринт — это кот». Так что, скорее всего, нам не стоит искать выход. Лабиринт пытается донести до нас некое послание. «Кот?» — протянул Минхо. «Как это? Кот?» Томас помотал головой. Если бы он мог ответить на этот вопрос. «Я точно не знаю. А вот ты... Ты ведь понимаешь, в картах гораздо больше, чем я. Зато у меня есть одна догадка. Вот почему я и спросил, не можете ли вы, парни, воспроизвести карты по памяти, хотя бы некоторые». Минхо взглянул на Ньюта, выпросительно подняв брови. Тот кивнул. «Ну...» Томас уже до смерти надоело, что от него утаивают информацию. шинки кончайте со шми тайнами!» Минхо обеими руками потер глаза и набрал побольше воздуха в легкие. «Томас, мы спрятали карты». «Поначалу до него не дошло». «А?» Минхо оказал на берлогу. «Мы спрятали чертовы карты вооружейной, а на их место положили кукол. Во-первых, потому что бы предупредил, а во-вторых, из-за того, что твоя подружка положила начало этому долбанному концу». Томас был так поражён и обрадован, услышав новость, что на несколько мгновений забыл, как плохо обстоят их дела. Он припомнил, как вчера Минху спровадил его, сказал, что Мол Ньют дал ему особое задание. Томас взглянул на бывшего бегуна. Тот кивнул. «Они в целости и сохранности», — сказал Минху. «Абсолютно все. Так что, если у тебя есть что сказать, говори». «Пойдёмте к ним». Томаса не терпелась взглянуть на карты. «Окей, пойдём».